по большей части не значит «всегда». Можно указать немало таких названий и урочищ, в которых участвует и имя «человек». Получается чаще всего в новых, недавно родившихся топонимах. Оно лежит на поверхности, видно простым глазом. Попова гора, пустер Степанцева, Тимошкин родник. В именах давно сложившихся, оно иной раз бывает как бы спрятано от невооруженного ока. Может быть, высвечено только рентгеном научного анализа. За ли вы в имени пустоши Стехнова? Она числилась при том имени гора в Псковской области, которую я упоминал, что оно означает «пустош Степанова». А ведь «стехно» — старинный уменьшительный от Степан. Во всем этом удивительного и неожиданного нет. Чем дальше шла человеческая история, чем больше развивалась цивилизация, тем решительнее люди врывались в природу, тем увереннее и каждый отдельный человек начинал признавать ее части своими. Но никому не принадлежавшие еще недавно овражки, луговины, лесные поляны все шире и шире распространялась собственности. Государыня пустыня превращалась в сложную через полосицу моих и твоих, наших и ваших, его и их частных владений. Урочище превращались в угодье, и тот, кто первый садился на этот запрокид, на тот пустой водобег, на холмы и долы, у озера и рек, либо прикреплял к ним свое собственное имя, не всегда он сам, нередко... Соседи-поселенцы, либо же самовластно и самочинно окрещивал их любым ему понравившимся названием. Сея с крысалко Щукин, сын попов вдал в дар деверю сестры моей я Ивашке Дергунову, пустоши мои покосы, И орамы мои земли по речке погридится. И по насве от Петиной горы По праву берегу вверх до великого камня. Под тем камнем в земле на три четверти уголь и береста, и кирпич битый, закапаны. И от того камня по ручью, По Звягинцу до горелой сосны, И через враг на борсучьи ямы И дали по живому урочищу, Покуда топор ходил и коса ходила и вдал я ему те пустыши совсем, всем, что к ним потягло из путики, из перевеслища, из рыбьей ловли, из бобровые гоны. Мир вчера еще дикий чрезвычайно простой и незаметно превращается в мир человеческий. Я спросил у Юры, неверенно, как следует называть место, где мы находимся. — тачок, ответил он, а потом, заметив мой недоверчивый взгляд, добавил, — ну да. — А чему вы удивляетесь? — В прошлом году это место никак не называлось. Было просто безымянным урочищем. А нынче, когда сделали для меня вот этот балаган, стали называть его Юриным балаганом. Но дело-то ведь не в балагане, а в тетеревином тачке, ради которого я здесь и поселился. Вот и появилась эта новая точка на карте Юрин-Тачок. Александр Васильевич усмехнулся. Вот ведь как география-то делается. Да, в малых масштабах. Если не география, то ты понемее. Сложная система географических названий может делаться и так, как в приведенном мною отрывке из книги Успенского по заповедным Дебин. Надо сказать, что пересказанная сценка имеет продолжение. Александр Васильевич спросил меня, а знаете, почему вот эта балка называется торговой? Разумеется, не знаю. Да потому что лет сорок назад тут один черкес своего коня кому-то продал. Бывает и так вот. Хотя в само имя торговая уже включено нечто от человека. Тут больше все же от признака, заложенного в истории самого объекта. Арсеньев поведал мир о дальневосточной долине, носящей название «Стеклянная пасть». Она получила его не потому, что какой-нибудь катаклизм превратил ее склоны в вулканическое стекло, не по цвету и структуре почвы, а потому, что много лет назад в совершенно глухом тогда месте приморья какой-то лесник. Счастливчик и хитроумец вставил в окошечко своей фанзы вместо рыбьего пузыря или слюды, которые красовались во всех соседних избушках охотников и сборщиков женьшеня, где-то им случайно подобранный осколок стекла. В тех диких местах стекло было невиданной роскошью, и так поразило воображение соседей, что глухому таежному распадку было ими придано и сохранилось на долгие годы гордое имя. Падь стеклянные Пятки. стекло принес сюда человек, но оно для окружающих оказалось важнее самого добытчика. Рядом лежащие долинки назывались долина большой скалы, топливая долина, долина семьи Сяо. Все эти имена звучали там тогда по-китайски, а вот это так и осталось стеклянной палью. По самому поразительному своему признаку теклышку в ладонь величиной. Что же интереснее?